Июль 1889 года. Клим Ардашев возвращается в Ставрополь на каникулы. Еще в экипаже он узнает, что в результате несчастного случая погиб частно практикующий врач. Но так ли было на самом деле? Молодой сыщик не ожидал столкнуться с человеком, живущим под чужим именем, гипнотизером, и даже оказаться в комнате пыток. Колесо преступлений вертится. Удастся ли студенту его остановить? Иван Любенко. «Слепой поводырь». Роман. Читает Сергей Уделов. Светлой памяти Ставропольского краеведа Германа Алексеевича Беликова посвящается. Выражаю благодарность Роману Копаницкому за помощь в работе с архивными материалами. Предисловие. Некоторые события, изложенные в романе, действительно происходили в губернском Ставрополе в 1889 году. Имена и фамилии действующих лиц изменены лишь частично или вовсе оставлены прежними. Автор использовал источники, полученные из Государственного архива Ставропольского края, Российского государственного исторического архива и Государственного архива Российской Федерации – а также материалы периодической печати Ставропольской губернии за 1885-1889 годы. меня апоката сум paria. Все преступления схожи. Латынь. Здесь и далее примечание автора. Глава 1. Пациент. 12 июля 1889 года. Ставрополь. Частно практикующий врач Оскар Самуилович Целепоткин, высокий красавец с густыми усами возраста Иисуса Христа перед распятием, с утра чувствовал беспокойство. Через несколько минут ему предстояла неприятная задача — ознакомить пациента с результатами анализа. Он многожды прокручивал в уме начало беседы, но всякий раз получалось либо театрально трагично, либо галантерейно приторно. Доктор сидел за рабочим столом и что-то рисовал в блокноте ежедневники карандашом. Когда рисунок был уже почти закончен, зазвенел колокольчик входной двери. Горничная отпросилась к родственникам на свадьбу в медвеженское, а супружница с двумя дочками третьего дня укатила на воды. Хозяину кабинета пришлось самому шагать в переднюю и отворять резную дубовую дверь. Скрипнули медные петли. — Прошу вас, голубчик, входите. — Премного благодарен. — Пожалуйте в кабинет. — Исключительно вам признателен. — Садитесь, кресло у стены. Там вам будет удобнее. — Не извольте беспокоиться, я лучше к вам поближе на стульчике, если не возражаете. Медик недовольно поморщился, отодвинув кожаное кресло на максимальную длину от стола, отворил окно. В комнату ворвался свежий ветер и шум улицы. — Ну, с голубу моя, у меня для вас неутешительные новости. — Результаты анализа прямо, скажем, плачевные. Оскар Самуилович прокашлялся. — Вы занедужили лепрой. Ее еще называют проказой. — Об этом свидетельствуют палочки Хансена, обнаруженная в ваших срезах. Пациент побледнел. Потупив голову, он провел по лицу дрожащей рукой и спросил жалостливо. — Может, это ошибка? — К сожалению, нет. «Я трижды исследовал вашу плоть под микроскопом. Вот медицинское заключение», — вымолвил врач и придвинул лист бумаги, набранной на машинке. Пробежав глазами текст, посетитель нервно сглотнул и спросил. «А если попробовать меня вылечить, я найду деньги?» «Сегодняшняя медицина бессильна перед проказой. Такую вакцину еще не изобрели». «Однако там, где вы будете проходить лечение, применяют разные способы борьбы с этой опасной инфекцией. Практикуют ванны ванной с улемой, вводят в кровь гинокардиево масло и даже в медицинских целях используют санистый калий. Все это помогает остановить распространение язв». «Выходит, мне придется лечь в лепрозорий?» — осведомился больной, окинув медика недобрым взглядом. «Вы обязаны это сделать, голубчик, и я, как врач, должен немедленно известить городскую санитарную комиссию о вашем диагнозе». «И что потом?» «Скорее всего, вам запретят выходить из дома, после чего под охраной полицейского доставят в ближайший лепрозорий, он находится в Астраханской губернии». «Лучше уж я сам туда доберусь». «Не положено, голуба моя, не положено». «Полицейский обязан следить, чтобы вы не приближались к окружающим ближе трех саженей. Сажень Две целых тринадцать сотых метра». «Ясно. Вы сказали, что проказа — инфекционное заболевание. Выходит, меня заразили?» «Да, по всем вероятям». «Но кто и когда?» «Трудно сказать». Врач пожал плечами. «Период инкубационного периода...» До конца не определен, многое зависит от человека, его способности сопротивляться черной смерти. Способ передачи этого заболевания малоизведан. Заразиться можно от соприкосновения с телом прокаженного, а бывает, что достаточно одного тихо больного, чтобы инфекция проникла внутрь другого организма. Известны случаи, когда мужьям, жившим с больными лепрой женами, эта зараза не передавалась. Но бывало и так, что муж, занедуживший проказы, узнав, что у жены есть любовник, преднамеренно заражал ее, надеясь, что в лепрозорье попадет и прелюбодей. Позже выяснил, что супружница заразилась, а ее любовник нет. Все зависит от индивидуальной предрасположенности к инфекции. — Скажите, Аскар Самуилович, а вам известны случаи исцеления? — Видите ли, голубчик, — развел руками доктор. Данная область медицинской науки весьма узка. К тому же в нашу провинцию с большим опозданием доходят научные журналы из-за рубежа. А почему я не могу дать вам точного ответа? Как я понимаю, меня навечно упрячут в тюрьму под названием «Лепрозорий». Если обычный каторжник уповает на освобождение по сроку или по отчаянию, по милостивому соизволению государя, то я такой надежды буду лишен. «А значит, у меня нет ни малейшего шанса на возврат к полноценной жизни!» Целепоткин молчал. В комнате стало так тихо, что было слышно, как идут напольные часы. «Сколько я вам должен?» «Учитывая лабораторные исследования и, простите, мое нахождение в непосредственной близости от больного...» «Словом, с вас двадцать пять рубликов. Деньги, конечно, немалые, но что поделаешь...» — Я могу забрать лабораторное заключение? — Оно ваше. Осталось лишь оплатить труд мой праведный. Из кулак замер в ожидательной позе, и возникло неловкое молчание. — У меня нет с собой двадцати пяти рублей, есть только десять. Я не рассчитывал на такую сумму. Остальные пятнадцать занесу через полчаса. Вас это устроит? — протягивая красненькую, грустно осведомился пациент. красненькая десять рублей. — Вполне. Положите деньги на стол. — Как будет угодно-с, кивнул визитер и зашагал на выход. Услышав, как хлопнула дверь, Оскар Самуилович поспешил в соседнюю комнату к медному умывальнику и принялся тщательно протирать руки раствором сулемы.